Глава третья, 2021 год. Красивая баба, твоя. К шконке подошел какой-то мужик, облокотился на вертикальные железки второго яруса, кивнул на фотографию, выглядывающую из-под подушки. Молох сунул фотографию назад, снова развалился на своей постели, облокотившись спиной на стену. Мазнул ни о чем не говорящим взглядом по мужику. Новенький, видать? Хотя, судя по меткам на пальцах, между которых зажал сигарету, скорее постоянный клиент. Постоялец. «А чё-то ты неприветливый нифига!» — протянул сухмылочкой, ожидаемо нарываясь. все таки бывалый. Новички, когда в камеру впервые попадают, начинают сраться с порога и ищут себе самый дальний угол». «Эй, мужик, не лезь к нему!» — крикнул кривой из-за стола, потягивая чефирь. Малых псих! Черепушку тебя раскроит в два счета. Кривой Неврал Сам однажды испытал на себе возможности и плохое настроение Елисея. Черепушку Молох ему тогда не раскроил, но потрепал знатно, так что тот неделю в больничке кровью харкал. После того случая он, собственно, и стал кривым, потому что полморды у него теперь и не работает, паралич лицевого нерва. Но легко отделался. Он Молоха вообще прирезать хотел, имел право кривого прикончить». Кажется, ему тогда помешали, а потом как-то остыл, да и забылось. Сам Кривой с тех пор паинькой стал. «Да ладно, такой крутой он у вас туда да?» «А смотрящий кто?» Затягиваясь дымом сигареты без фильтра, мужик продолжал буравить Молоха взглядом. «Ну я...» – послышалось тяжелая из-за спины мужика. «А что такое?» «Чего шумишь? Ты здесь новенький, так веди себя хорошо», – подал голос смотрящий, он же верховой. «Стальной мужик?» И с виду, и внутри. Единственное, кого здесь уважительно не по крикухе, а по фамилии называют. И единственное, с кем молоху не пришлось драться. «А ты не серчай, смотрящий. Я тут ненадолго». «Так, забежал познакомиться. Вот коечка мне это понравилась. А тут этот со сладкой рожей засел. Не скажешь ему подвинуться? А я подмажу потом». «Свободную шконку бери. Это уже занята». Отрезал верховой, но мужика такой ответ явно не устроил. Залётный беспредельщиком оказался. Видал молых таких, и не раз. Любят они попонтоваться, драку устроить, чтобы не расслаблялись. Пока сидельцы друг друга мочат, менты отдыхают. Не на руку им, чтобы зэки сплачивались и дружили. «А этот-то во что, не мой?» Никак не унимался надоедливый гость, и Елисей вздохнул. все таки не обойдется без крови». «А может, отвалишь все таки Ответил ему уже сам. Поверь, тебе эта шконка не нужна. О, глядите-ка, так он же еще и говорящий. я думал, ты тут местная шмара. Им вроде как базарить с нормальными пацанами не дозволено. Нормальный пацан с печатью вечного порока и непроходимой тупости на узком лбу поклонски развел руками. Ну раз шконку нельзя, тогда может на бабу свою дашь передернуть. Усмехнулся, явно радуясь своему остроумию, и даже не подозревая, что его ждет за подобную шутку. «А, парниша, как тебя там, Алёша Попович?» Рука Зека потянулась к подушке Молоха, вытащила оттуда ее снимок. «Это ты зря», — покачал головой кривой и от греха отсел подальше. «Ой, зря». Молох поднялся, просто встал. Но мужики в камере напряглись, повторили маневр Кривого, отдаляясь от будущего поля брани. «Елисей!» Че? оскалился Зек. «Елисей! Меня зовут Елисей Молохов». И одним четким ударом ребра ладони вогнал кадык Зека ему же в глотку. «Поединок окончен», — мрачно констатировал Кривой, глядя на тело, корчащееся у ног Молоха в луже собственной крови. Блять, вот блядство», — выругался Верховой, хотя обычно запрещал орать матом в камере. «Ну, Молох, ну ёлки-палки, ну нахера, а?» Елисей не ответил. Все и так знали, трогать ее фотографию нельзя, это приговор. Не потому что Молох хранил ее под подушкой, как хранят, к примеру, снимки матери, жены, дочери, нет. Только он может на нее смотреть». Смотреть и ждать того момента, когда вырвет змеей ее проклятая жало, которым она его отравила, которым свела его с ума и предала. Выдернул из руки зэка снимок, стер с него капли крови и положил обратно под подушку. Вот чумно, а? покачал головой кривой. Ну, бля, опять шмон начнется. Мне только сворика реша мобилу подкинули, застонал кто-то из зэков, но к Молоху, разумеется, вопросов ни у кого больше не осталось. Разошлись по своим углам, делая вид, что ничего не произошло. А когда в камеру войдут надзиратели, все уставятся на них равнодушными взглядами, и на вопрос, кто убил зэка, скажут, что сам упал. Споткнулся, бывает. Никто не сдаст Молоха. Будут молчать даже стукачи. Потому что все знают, ему скоро на свободу. Ему скоро сводить счеты, Он не задержится здесь ни на день, ни на минуту. Он достанет ее хоть откуда. И выделить суки ее поганое прогнившее сердце, уничтожить все, что она получила от его врагов за свое предательство, за то, что выдрала из него душу своими тонкими длинными пальцами и сожрала ее у него на глазах. Он запомнил суд, приговор которого прозвучал десять лет назад, запомнил все, каждое ее слово, каждый торжествующий взгляд, брошенный на него. Запомнил, как из зала, неожиданно приобнимая за талию, ее уводил тот смазливый хлыщ, как склонился к ее шее и поцеловал, так, чтобы Елисей всё видел. Молох помнил всё, он бы удавил ее еще тогда в зале суда, если бы его не заперли в клетке, где самое место зверю. Но теперь зверь выходит на свободу, и как же близка расплата.